Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Саша Ван Экер Нормальное общество. В память о бабушке, которая никогда не сдавалась. Читает Наталья Белозёрова. Честного могут предать, и всё равно будь честным. Доброго могут оговорить, и всё равно будь добрым. Все хорошее, что ты сделал сегодня, завтра могут забыть. И все же делай добро. Все, что ты построишь, могут разрушить. И все же построй. Потому что в конечном счете отвечать перед Богом будут не другие, а ты. Фредрик Бакман. Медвежий угол. Люди не становятся лучше, только умнее. Они не перестают отрывать мухам крылышки, а лишь только придумывают себе гораздо более убедительное оправдания Стивен Кинг. 1. Кабинет математики выглядел скучно и обычно, точно так же, как в моей прошлой школе. Непонятные формулы на стенах, грустные лица в рамах, окруженные рядами пустых парт и аккуратно расставленных стульев. Бросив рюкзак на парту, в центре класса я вышла в коридор. До начала занятий оставалось меньше часа. Этого времени должно было хватить, чтобы изучить место, где мне предстоит провести оставшийся учебный год. Коридор впечатлял огромными стрельчатыми окнами, через которые были видны все оттенки зеленой листвы, пустой школьный стадион и стеклянный купол бассейна. Я остановилась немного полюбоваться открывающимся видом. Меня нельзя было назвать ярой поклонницей сохранения природных богатств, но этот вид завораживал. Хотелось выбежать на улицу, ощутить прикосновение ветра, безудержно смеяться и наслаждаться моментом. Но так я могла бы показаться слишком странной в первый учебный день. Отвернувшись от окна, я отправилась дальше. Часть классов оказалась заперта. Поборов желание поиграть в секретного агента и попытаться открыть дверь заколкой, я бегала осмотрела коридор, чтобы увидеть незапертые кабинеты. Тем более не уверена, что смогла бы взломать замок, ведь я никогда этого не делала. Но в свое оправдание скажу, в сериалах все выглядело очень просто, поэтому, может, и не стоит ставить крест на идеи. За открытыми дверями классов были видны одинаковые наборы стильных черных парт, стульев и стены пастельных оттенков. Я с надеждой заходила в каждый кабинет и ждала чего-то необычного. Все-таки элитная школа. Многие богачи стоят в очереди, пытаясь пристроить своих детей сюда и показать окружающему миру свою крутость». Я же оказалась здесь случайно и вроде бы должна умирать от восторга. Но секрет популярности этого места, судя по всему, я не узнаю никогда. Хотя мама была довольна, узнав, что появилась возможность пристроить меня сюда. Она сейчас выполняет большой дизайн-проект для местного бизнесмена и с утра до ночи торчит на работе. Видимся мы редко, как соседи в многоквартирном доме. Но мы любим друг друга. И чтобы оплачивать счета, ипотеку, мой будущий колледж, мама берет любой, даже самый сложный и выматывающий проект. Именно мамин шеф и предложил мне перейти в эту школу. Он много лет является ее попечителем, собственные дети давно выросли, и тут появилась возможность хоть немного отбить потраченные деньги. Мы с мамой были совсем не против ему в этом помочь. И так я оказалась здесь. Спустившись на первый этаж, я наконец увидела то, что смогло меня заинтриговать – местную стену славы блестящие кубки, многочисленные награды и разноцветные фотокарточки лучших моментов в истории школы. Отличная возможность заранее изучить выскочек и постараться их избегать. С ними всегда слишком много проблем. Эти ребята находятся в постоянном поиске мишени, которая поможет укрепить их без того нерушимый авторитет. Под каждой фотографией находилось краткое описание. Выборы президента школы, ярмарка талантов, театральные постановки, благотворительные проекты. Скоро несколько имен просто вытатуировались в мозгу. Джессика, Аннабелла, Кэтрин. Девушки выглядели счастливыми и были буквально везде. Явно хотели попасть в Стэнфорд или Гарвард с тележкой, на которой бы расположилось их масштабное портфолио. Когда я смотрела на веселые лица Джессики, Аннабеллы и Кэтрин, на случайные кадры из их школьной жизни они казались мне даже милыми. Но за картонными улыбками скрывалось что-то далекое от показного солнечного настроения. Взгляд каждой девушки пронзал и был очень холоден. Интересно, какие тайны они скрывают и что на самом деле чувствуют? Но заглянуть за надетые маски не удалось, и я продолжил изучение стенда. Пока я погружалась в насыщенную событиями и тайнами школьную жизнь, коридор постепенно стал наполняться гудящей толпой. Но никто не обращал внимания на одинокую девушку у стенда, это было нормально. Я не красила волосы кислотные цвета, не носила крещащих нарядов не пыталась выделиться на фоне других. Поэтому, пока меня не замечали, спокойно изучала тех, кто собрался рядом. Некоторых оказалось легко узнать. Я видела их на снимках, а когда они стояли возле шкафчиков, их будто освещали невидимые софиты. Они смеялись в окружении друзей и что-то оживленно обсуждали. Прошли насыщенные выходные, и ребятам явно было чем поделиться. Фотография в раскрученных профилях оказывается недостаточной иллюстрацией того, как они круто провели время. «Смотрите, там была сама линси Она сидела за соседним столиком одна и скучала. Но вы знаете, кто все исправил?» Многозначительно ухмыльнувшись, говоривший парень замолчал, показывая фото в телефоне и ожидая реакции друзей. Они моментально начали одобрительно свистеть, стучать его по плечу, смеяться и аплодировать. Жаль, меня никто не позвал в эту компанию. Я бы им рассказала про свои выходные. Мы с мамой разбирали вещи и обустраивались на новом месте. Переезд практически в конце учебного года может показаться ужасной затеей, но я привыкла к таким поворотам. Да, если быть честной, в том городе меня ничего не держало. Друзей не было. Зато было издевательское отношение одноклассников – и надоевшая комната с пугающими узорами черной плесени на обоях. Там мы с мамой провели почти два года, и я была готова уехать в любую секунду, стоило лишь предложить. Хотя моя история точно померкла бы перед описанием субботней вечеринки или встречи с какой-то пьяной линси в баре. Народ расходился, и скоро возле шкафчиков почти никого не осталось. Посмотрев на экран телефона, я поняла, что до звонка осталось несколько минут. Опаздывать на первое занятие не хотелось, и я быстрым шагом направилась в сторону кабинета. Зайдя в класс, я сразу захотела выйти обратно, покинуть школу и уехать из города. Пара колких взглядов, и мое настроение оказалось ниже нуля. А вот и знакомые лица со стенда. Мне повезло, я в звездном классе и все звезды в сборе. Я посмотрела на Джессику, которая сидела за партой, где я оставила рюкзак. Длинные черные волосы красивой волной спадали на ее плечи. Безупречный макияж с акцентом на карих глазах делал их похожими на бесконечное ночное небо. Да, в этих глазах довольно легко пропасть, утонуть и исчезнуть. Но точно не от любви и восхищения. У Джессики был охотничий взгляд голодного удава в поисках добычи. И направлен он оказался на меня. Джессика принялась увлеченно набирать сообщение в телефоне. Она смеялась и что-то попутно рассказывала Аннабелле и Кэтрин. Взглядом я несколько раз пробежалась по классу, но свой рюкзак не нашла. Останавливаться и спрашивать, где мои вещи, было бесполезно, поэтому я просто рухнула на свободное место за задней партой. Осмотревшись, я приметила девушку, которая точно была местной невидимкой. Длинные волосы, собранные в аккуратную косу, огромные очки в толстой черной оправе и вещи, явно купленные на стоковой распродаже. Девушка перехватила мой взгляд, улыбнулась и жестом показала обернуться. Я последовала совету и уставилась на большую серую стену с формулами. И что это было? Невербальный намек учиться вести себя хорошо? Скользнув взглядом дальше, я увидела мусорное ведро, из которого торчало что-то серое, очень похожее на мой рюкзак. Можно было, конечно, жестами ответить, что это не моя сумка, и вообще я люблю ходить в школу налегке, без тетради, учебников, ручек. Но идею я отбросила сразу. Другой рюкзак у меня не появится, да его содержимое мне не помешает. Класс с интересом ждал моих действий, я решила не заставлять их ждать. Глубоко вздохнув, я быстрым шагом направилась к мусорному ведру. Не обращая внимания на возгласы, смешки и камеры телефонов, я пыталась вытащить рюкзак, который застрял в мусорке. На видео, наверное, можно будет полюбоваться, как я с энтузиазмом роюсь в содержимом урны. Вернувшись за парту, я смотрела рюкзак. Искусственная кожа в нескольких местах протерлась, лямка оторвалась, и сам он оказался грязным в следах от ботинок. Внутри лежали помятые тетради, раздавленные ручки с потёкшими чернилами и новый планшет с разбитым экраном. А ведь он появился у меня всего два дня назад. Это был примирительный подарок мамы за внезапный переезд и ещё необходимым условием директор при приёме. Ведь нам придётся учиться и по электронным книгам. Школа делает большой упор на инновации. Планшет работал, но весь экран покрывала мелкая сетка трещин. Пара осколков уже выпала, и выглядел он, как в рекламе мастерской по ремонту техники в разделе «До». Плакать не хотелось. Мне было бесконечно обидно за то, что со мной так обошлись. Но в то же время я понимала причину. Мой рюкзак стал помехой в жизни королевой школы, и его ожидаемо казнили. Разложив помятой тетради, планшет и пенал на столе, я стала слушать первую лекцию про интегралы. Но мысли с форму соскакивали на разбитый экран, на насмешливые взгляды одноклассников, и я не могла сосредоточиться на предмете. Неожиданно картинка перед глазами стала мутной, в носу противно защипала. Только этого не хватало. Подняв руку и спросив учителя, можно ли выйти из класса, я выбежала в коридор, так и не услышав ответ. Закрывшись в туалетной кабинке, я дала волю слезам. Было жалко себя. Новая школа и сразу такое отношение одноклассников. Я никого не знала, ничего не сделала им, не обидела, не задела. За что они так со мной? Мне было больно за дорогой планшет, но в рюкзак. У нас с мамой нет возможности просто взять и купить, что захочется. Поэтому придется пользоваться испорченными вещами, попытаться отремонтировать экран и выслушать очередные мамины претензии. Скоро поводов для слез не осталось, да и плакать мне надоело. Всхлипывания сменились злостью. С треском открыв дверь, я направилась к зеркалам. На меня смотрела блондинка с потекшей тушью, разводами тонального крема и красными глазами. Жуткое зрелище. Захотелось умыться и показать настоящую себя. Если бы честной, то обычно я не крашусь. Просто в первый учебный день хотелось быть, как все. Но не такого знакомства с одноклассниками я ожидала. Я смыла макияж, и мне стало лучше. Только неприятное ощущение злости разъедало. Хотелось закричать, чтоб стало легче. Если бы сейчас зашла Джессика, ей бы не повезло. Я сжала кулаки и представила, как хватаю ее за волосы и силой бью об стену. Потом еще раз, и еще раз. Закрыв глаза и глубоко вдохнув, я прислушалась к себе и поняла. Мысленное избиение обидчицы не принесло облегчения. Боевое настроение прошло, и я попыталась решить, как поступить дальше. Открыв глаза... Я увидела прямо перед собой огромные очки, болотного цвета глаза и робкую улыбку. Это была та самая девушка, которая сидела за соседней партой и которая любезно подсказала, где искать рюкзак. Немного странно видеть ее в паре сантиметров от своего лица, но вот ее ситуация нисколько не смущала. «Селенис», — представилась она и сразу крепко обняла меня. Я почувствовала запах старых книг, Захотелось закрыть глаза и перенестись за тысячи километров отсюда в старую школу. Снова погрузиться в особенную атмосферу местной библиотеки и сесть на подоконник читать, забыв про все неприятности. Но это было невозможно. Как и терпеть эти затянувшиеся обнимашки. Не хватало еще прослыть лесбиянкой. Я и так наверняка удостоилась звания любительницы копаться в мусоре. Брррр. Мягко оттолкнув ее, я криво улыбнулась. хлоя «Прости, но ты не считаешь объятия в туалете немного странным занятием? Что тебе от меня нужно?» Задав несколько вопросов, я, сощурив глаза, испытывающе посмотрела на нее. Та смущенно опустила голову и робко улыбнулась. «Прости, мне просто захотелось тебя поддержать». В это время она рассматривала пол и, видимо, разговаривала со своими туфлями. «Если тебе будет грустно, то ты всегда сможешь рассчитывать на меня». Поймав мой взгляд, она снова робко улыбнулась. «Понимаю, это звучит странно, но в этой школе выжить одной будет очень сложно. Лучше найти друга». Ответные слова не приходили на ум. Пауза затянулась. Я чувствовала, что она говорит искренне. Селенис не хотела меня завдеть или обидеть. Среди колких взглядов и осуждающих слов появилась та, с кем я могла бы нормально общаться. Но так сразу принять нового человека, с которым нас объединяет только последний ряд, я не могла». «Мне нужно время, чтобы пообщаться и узнать Селенис лучше. Вдруг за этими огромными очками скрывается совсем не друг». «Ну, я пойду», — сообщила Селенис и вышла из туалета. Видимо, мое молчание она восприняла как отказ. Подружиться не получилось. Я могла бы побежать и поделиться с вами мыслями, но что-то меня останавливало. Наверное, каждый переживал предательство и неприятные моменты в жизни. Пополнять эту копилку не хотелось. Посмотрев на закрытую дверь, я почувствовала сильную усталость. Учебный день только начался, а я уже чувствовала, будто провела в этой школе полжизни, без выходных и каникул. Я была уничтожена.